«Мне двадцать пять лет, я кандидат университета, я дворянин, я вам совершенно чужой. Только одно мое безграничное уважение к вашим достоинствам останавливает меня потребовать от вас теперь же удовлетворения и дальнейшего отчета в том, что вы взяли на себя право за меня отвечать». Генерал был до того поражен,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 За арестовать нельзя за буйство, прежде совершение буйства. Я еще не начинал моих объяснений с бароном.